глава 34 Элиот говард почувствовал что проголодался он пришел на работу как обычно к десяти и утро выдалось не более утомительным чем любое другое но от чего-то элиот нервничал он чувствовал себя неуютно в стенах своего кабинета хотел поскорее покинуть его и к один часам все-таки не выдержал В нескольких минутах ходьбы от аукционного дома стоял вагончик, где можно было купить отличные сэндвичи с беконом и чай в пластиковом стаканчике. Эллиот сообщил подчиненным, что отлучится буквально на полчаса и быстро покинул здание. Он не заметил сидевшую на лавочке в тени гортензии пожилую даму в серой накидке. Джудит проводила Эллиота взглядом, и ощутила всплеск адреналина. Теперь путь был свободен. Джудит не представляла, сколько времени имела в запасе, а потому решительно встала, взяла сумочку, с которой не расставалась, и направилась к входу в аукционный дом. Дейзи, жена Эллиота, сидела на своем месте за столом. «Доброе утро», — поздоровалась Джудит, прикидывая, сколько усилий ей придется приложить, чтобы добиться от женщины того, зачем она пришла. «Что вам нужно?» Дэйзи смотрела на посетительницу с удивлением. «Возможно, вы меня не помните. Я приходила к вашему супругу несколько недель назад». «О, я отлично вас помню. Вы придумали глупую историю о пролитом на ваше платье вине. Хотели что-то вынюхать». Джуди допешила. Перед ней была совсем не та Дейзи, которая встретила ее в первый раз. Любопытно. Что же изменилось? Извините. элиот сказал, что вы за ним шпионили. Вовсе нет. В тот раз я пришла лишь за тем, чтобы потребовать деньги за чистку платья, которое он испортил. Это ложь. Боюсь, я вас не понимаю. Ложь. А вы лгунья. «Вот так!» «Ничего подобного!» — возмутилась Джудит. «А теперь, если не возражаете, я собираюсь оставить испорченное платье в кабинете вашего супруга!» «Вы не должны туда входить!» — выкрикнула Дейзи. Но Джудит уже вошла в кабинет и принялась разглядывать фотографии на стенах. «Мысль о том, что она должна обратить внимание на снимки», пришла Джудит в голову, рано утром в конце концов стены кабинета Эллиота были своеобразной летописью его карьеры гребца здесь были имена членов всех команд, в которых когда-либо состоял Эллиот Джудит гордилась собой она обнаружила идеальный способ узнать, был ли он знаком с жертвами или свидетелями убийств однако Джудит не удалось хорошенько все рассмотреть. Следом за ней в кабинет ворвалась Дейзи. «Я же сказала, вам сюда нельзя. Это кабинет моего мужа, личный кабинет». Ее свирепый вид напугал Джудит. «Мы так много работали для того, чтобы стать счастливыми!» — прошипела Дейзи. «Вдвоем я и Эллиот. И вы не посмеете все испортить. Убирайтесь!» Джудит решила подчиниться, пока дело не дошло до рукоприкладства. Покидая аукционный дом, она пыталась осмыслить то, что там произошло. Дейзи просто защищала мужа? Или дело было совсем в другом? Джудит не стала думать об этом слишком долго, ведь там, в кабинете Эллиота, она совершила важное открытие. На стене не хватало одного снимка. Похоже, после первого визита Джудит Эллиот снял со стены одну из фотографий. И, судя по тому, какие снимки окружали пустовавшее теперь место, фото было сделано на соревнованиях по гребле. Миссис Поттс убедилась в том, что именно гребля была тем связующим звеном между всеми жертвами, которое полиции так и не удалось отыскать. «Если я права, иного варианта не остается», подумала Джудит, сжимая в руке ключ на цепочке. Время пришло. «Вы хотели нас видеть?» — спросила Бэкс. Джудит провела ее и Сьюзи в гостиную, где рассказала подругам о том, что побывала в кабинете Эллиота и поговорила с его женой Дейзи. «Она прямо так на вас и набросилась?» — удивилась Сьюзи. «Я не поняла, что произошло. Она была так любезна в тот раз, когда я впервые пришла в аукционный дом, теперь же превратилась в дикое животное». «Интересно, что изменилось?» — задумчиво произнесла Бэкс. «Она поняла, что ее муж — убийца». — выпалила Сьюзи. — Вот что изменилось. — Вполне возможно, — согласилась Джудит. — Как вы считаете, что за фотографию Элиот убрал со стены? — поинтересовалась Бэкс. — Не представляю. Могу сказать вам, что перерыла весь интернет в поисках полезной информации, но ничего не нашла. — Так все-таки получается, что гребля здесь ни при чем? Бэкс растерянно моргнула. «Как раз наоборот. Я убеждена, что мы на верном пути. Проблема в том, что Эллиот занимался грибным спортом еще в школе. Это было в 1980-е годы, когда об интернете никто и не слышал. Потому я предлагаю вместе искать зацепки». Джудит быстрым движением сняла с шеи цепочку и подняла руку с зажатым в ней ключом. Сьюзи вытаращила глаза. Бэкс же пока не понимала, что должно было произойти. Джудит улыбнулась Сьюзи и подошла к двери за сервантом. «Не надейтесь», — сказала она, вставляя ключ в замочную скважину. «Там нет ничего интересного». С одной стороны Джудит была права, с другой же... сильно ошибалась».